Две маленькие коробочки с серьгами или с чем-то в этом роде, он хорошенько не посмотрел, потом четыре небольшие сафьянные футляра. Одна цепочка была просто завёрнута в газетную бумагу. Ещё что-то в газетной бумаге, кажется, орден. Он поклал всё в разные карманы в пальто и в оставшийся правый карман pantalons, стараясь, чтобы было неприметнее. Кошелёк тоже взял заодно с вещами. Затем вышел из комнаты, на этот раз даже оставив её совсем настишь. Он шёл скоро и твёрдо. И хоть чувствовал, что весь изломан, но сознание было при нём. Боялся он погони. Боялся, что через полчаса, через четверть часа уже выйдет, пожалуй, инструкция следить за ним. Стало быть, во что бы ни стало, надо было до времени сохранить концы. Надо было управиться, пока ещё оставалось хоть сколько-нибудь сил, хоть какое-нибудь рассуждение. Куда же идти? Это было уже давно решено. бросить всё в канаву и концы в воду, и дело с концом. Так пришёл он ещё ночью в бреду, в те мгновения, когда он помнил это, несколько раз порывался встать и идти, поскорее, поскорее и всё выбросить. Но выбросить оказалось очень трудно. Он бродил по набережной Екатерининского канала уже с полчаса, а может и более, и несколько раз посматривал на сходы в канаву, где их встречал. Но и подумать нельзя было исполнить намерение.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 зарыть всё это и дерево, пожалуй, заметить. И хотя он чувствовал, что не в состоянии всего ясно и здраво обсудить в эту минуту, но мысль ему показалась безошибочной. Но и на острова ему не суждено было попасть, а случилось другое. Выходя с Ваннова проспекта на площадь, он вдруг увидел налево вход во двор, обставленный совершенно глухими стенами. Справа, точи же по входе в ворота, далеко во двор тянулась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 Что же стал он бросать в него всё из кармана. Кошелёк пришёлся на самый верх, и всё-таки в углублении оставалось ещё место. Затем он снова схватился за камень, одним оборотом перевернул его на прежнюю сторону, и он как раз пришёлся в своё прежнее место, разве немного, чуть-чуть казался повыше. Но он подгрёб земли и придавил по краям ногою. Ничего не было заметно. Тогда он вышел и направился к площади.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 И когда тут повалился на клейончатый турецкий диван, который был ещё хуже его собственного, Разумихин разглядел вдруг, что гость его болен. Да ты серьёзно болен, знаешь что это? Он стал щупать его пульс. Раскольников вырвал руку. Не надо, сказал он. Я пришёл вот что, у меня уроков никаких, я хотел было, впрочем, мне совсем не надо уроков. А знаешь что? Ведь ты бредишь.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 Прощай, сказал он вдруг и пошёл к двери. Да ты постой, постой, чудак, не надо, повторил тот, опять вырывая руку. Так на кой чёрт ты пришёл после этого? Очумел ты, что ли? Ведь это почти обидно. Я так не пущу. Ну, слушай, я к тебе пришёл, потому что кроме тебя никого не знаю, кто бы помог э, -э начать а потому что ты всех их добрее, то есть умнее, и обсудить можешь. А теперь я вижу, что ничего мне не надо, слышишь, совсем ничего, ничьих услуг и участи я сам один. Ну и довольно. Оставьте меня в покое. Да постои на минутку, труба чист, совсем сумасшедший. По мне, видите, как хочешь. Видишь ли, уроков и у меня нет, да и наплевать. А есть на толкучем книге продавец Хирувимов. Это уж сам в своём роде урок.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 урбатал Раскольников уже спускаясь с лестницы. Так какого ж тебе чёрта надо? закричал сверху Разумихин. Тот молча продолжал спускаться. Эй ты, где ты живёшь? Ответа не последовало. Ну так чёрт с тобой. Но Раскольников уже выходил на улицу. На Николаевском мосту ему пришлось ещё раз вполнять чнуться вследствие одного весьма неприятного для него случая.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 В шляпке из зелёным зонтиком, вероятно, дочь. Примей, батюшка, ради Христа. Он взял, и они прошли мимо. Денег 2 гривны. Поплатя и по виду они очень могли принять его за нищего, за настоящего собирателя грошей на улице. А подача целого 2 гривного, он, наверное, обязан был удару кнута, который их разжалобил. Он зажал 2 гривны в руку, прошёл шагов 10 и обратился лицом к Неве, по направлению дворца.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 Но вот наконец весь этот гам, продолжавшийся верных 10 минут, стал постепенно утихать. Хозяйка стонала и охала. Илья Петрович всё ещё грозил и ругался. Но вот наконец, кажется, и он затих. Вот уж и не слышно его, неужели ушёл, господи. Да, вот уходит и хозяйка, всё ещё со стоном и плачем. Вот и дверь у ней захлопнулась. Вот и толпа расходится с лестниц по квартирам, а хают, спорят, перекликаются, то возвышая речь до крика, то понижая до шёпота.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 Я долго слушал. Приходил надзирателя помощник. На лестницу все сбежались из всех квартир. Никто не приходил. А эта кровь в тебе кричит. Это когда и выхода нет, и уж печёнками запекаться начнёт, тот и начнёт мерещиться. Есть-то, станешь что ли? Он не отвечал. Настасья всё стояла над ним, пристально глядела на него и не уходила. Пить, дай.